Снежинка снежинки не пара. Снег более изучен и понятен, чем лед. В былые века многие светлые головы интересовались хлопьями, летящими с небес. Так немецкий астроном Иоганн Кеплер выяснил, что почти все снежинки представляют собой шестиконечные кристаллики. Рене Декарт занимался не только философией «я мыслю, значит, существую», но и наблюдениями в области естественных наук. Так еще в 1637 году он опубликовал первые реалистичные зарисовки снежинок. На его эскизах можно увидеть даже 12 и 18 конечные кристаллики, которые в природе встречаются очень редко. Хрупкие легчайшие снежинки проходят долгий и прихотливый путь, зарождаются они в облаках конденсируясь из водяных паров в виде крохотных капелек. Все происходит согласно упомянутому нами эффекту мпембы. Капельки остывают до температуры ниже 0 градусов Цельсия, но не замерзают. Лишь витающие в воздухе пылинки способствуют их превращению в снег. Как только капельки воды сталкиваются с этими центрами кристаллизации, они тут же взрываются, застывая шестиконечными кристалликами. По мере приближения к Земле они притягивают к себе все новые капли, постепенно увеличиваясь в размерах. Японский физик Укихиро Накая еще в 30-е годы прошлого века выяснил, что форма снежинок зависит от температуры окружающего их воздуха. Так, если на пути снежинки встретится поток очень холодного воздуха, кристаллик начнет расти в высоту, вытягиваясь словно небольшой столбик. Более теплые слои воздуха формируют симметричные многогранные пластинки. Если температура воздуха оказывается выше точки замерзания, снежинка тает, вновь превращаясь в дождевую каплю. Все это выглядит слишком схематично. Если тепло, в воздухе носятся миллионы пластинок. Если холодно, с неба сыплются одинаково удлиненные кристаллики. А вот этого единообразия как раз нет. На самом деле снежные хлопья минуют не один температурный слой, а множество. Постоянное чередование температуры превращает кристаллики снега в уникальное творение. Четыре года назад... Американские ученые, обследовав около 12 тысяч снежинок, выявили у них самые разнообразные дефекты, нарушавшие симметрию. Под электронным микроскопом были видны многочисленные точечные и нитевидные довески, портившие безупречную форму снежинок. Немецкие метеорологи подсчитали, что каждый год на Германию падает несколько септильонов число с 24 нулями – снежинок, но среди них не найти двух одинаковых. Снежный покров, устилающий землю в зимние месяцы, жизненно важен для растений. Он спасает их от вымерзания. Рыхлый снег содержит большое количество воздуха. Порой снежная эпирина на 90% состоит из воздушной начинки, а та, как известно, является превосходным изолятором. Недаром окна в наших домах двойные, с прослойкой воздуха между стеклами, который защищает жилище от холода. Тот же эффект используют эскимосы, строя свои зимние хижины из снега. Внутри иглу тепло, температура доходит до плюс 10 градусов Цельсия, и, как мы выяснили, потолок никогда не осыпается.